Глава 22 Опасные создания. Когда Ферат с Хатин спустились с гребня, Джелджех Джех встала на ноги. Взглянула на них, как показалось Хатин с беспокойством и подозрением. Их потрепанный и потрясенный вид, похоже, не сильно удивил ее, однако в жестком и дерзком взгляде читался вопрос. Джелджех, Джех, мы деревня Путь». Бегом путь. Выражения лиц, встретивших их кисляков, были в точности как у Джелджех: выпросительные, осторожные, хитроватые. Ответом были две усталые, но решительные улыбки хитроплетов: Мы, говори, друзья, идет? Когда отряд хитроплётов, не считая Орелоу, собрался на краю деревни, Фера и Хатин тихо поделились новостями о ловушках с жучками. Все в ужасе молчали. «Вот это размах», — произнес наконец Том Ки. «Размах такой, что я стою посреди всего этого и не вижу краев. Даже середину разглядеть не получается». «Плесунья», — сказал Джейс. Первый раз Хатин видела на его лице подобие испуга. Плесунья была его кумиром, путеводной звездой. «Да», — согласилась Хатин, — «надо ее предупредить, но сперва надо предупредить кисляков». Она старалась не стрелять глазами в сторону горцев, стоявших едва ли за пределами слышимости. Они точно что-то знают, но только не о том, что соседствуют с Роем Забвенчиков, иначе не отпустили бы с нами до школы Джелджех. Если так подумать, они и нас бы туда не пустили, раз хотят получить целую тачку продуктов. — Ты права, — с ужасом произнес Том Ки. — Нельзя, чтобы они сгинули, особенно сейчас, когда мне точно причинили боль. Он с гордостью коснулся заплывшего глаза. — Вернулся бы я сюда с меткой, а они тут все зажучены. И что бы я тогда делал? Я... Ой! Хатин научилась распознавать, когда от Ферата исходит угроза. Но в этот раз она попросту не успела отреагировать. Ферод схватил Том-Ки и швырнул в сторону точно тюк соломы. том -Ки выпучил на него глаза, в которых, однако, не было страха. «Боль тебе причинили!» — взорвался Феррат. «Да ты в них камнями кидал, и нас всех за это чуть не убили!» «Джейс!» — Хатин взглянула на высокого спутника — Но тот не спешил вмешиваться. Наверное, не видел в том резона. Хочешь, тебе причинят настоящую боль, Том Ки. Такую, что по ночам спать не сможешь. Самообладание покидало Феррата точно зерно, сыплющееся из порванного мешка. Хатин стремительно встала между Феретом и Том Ки, который осторожно поднялся на ноги а потом, прежде чем Феррот успел хоть что-то еще сказать или сделать, развернулась к нему спиной. Томки дернулся, но опоздал, а плеуха пришлась на нос и скулу. Томки снова рухнул на камни, хватаясь за глаз и обиженно глядя на хатин. «Это не игрушки», Все вздрогнули, когда, напоенный холодом и ясностью голос Хатин, эхом отразился от скальных выступов. Метка это не шляпа, которую носят, чтобы понравиться девушкам. Видел? Она стянула повязку с руки. А это ты видел? Она задрала рукава на предплечьях Джейза и Ферота, обнажая татуировки. Мы их не хотели, Томки. Они означают, что мы. Что мы сломлены, сломлены так, что больше не восстановиться, и и нам остается лишь самим ломать других. Хочешь быть с плесуньей? Ну так ступай, отыщи ее и предупреди. Потом можешь предъявить фингалы жрецу, попросить сделать тебе метку и поступай, как знаешь. Только к нам больше не возвращайся. И если тебе лишь метка нужна, то тебе среди нас не место. Забудь о нас. После того, как ошеломленный Том Ки оседлал и Пиорниса и уехал, кисляки еще некоторое время не могли оправиться от увиденного. Гости, широко улыбаясь, громко ссорились и колотили друг друга. Но вот снова привели Джел Джек Сорилоу, и хитроплеты мучительно медленно объяснили, что деревни угрожают забвенчики. Кисляки испугались и нахмурились, горячо спорили, потом между собой. Немного погодя, они, видимо, пришли к какому-то решению, и после неловкой паузы Джел Джех начала медленно и осторожно рассказывать о той ночи, когда огни школы маяка угасли насовсем. В деревне неожиданно объявился отряд тяжеловооруженных людей, пришедших следом за кривоногой старухой-кислянкой. Она попросту не смогла от них убежать. Эти люди принесли с собой карту, правда на ней не было троп между городом зависти и школой маяка. Незнакомцы протянули сельчанам перо, предлагая заполнить пустоты, но те замотали головами, притворяясь, что ничего не понимают. Тогда незнакомцы указали сперва на их флаг, Затем на земле праха, давая понять, что знают, откуда берется пепел для краски. Угрозу поняли сразу и четко, и двое сельчан указали путь до школы. В ту ночь маяк светил как обычно, но когда следующим днем кисляки доставали дрова, там оказалось пусто. Их главный источник заработка исчез буквально за ночь, оставив лишь зловещие следы. Кисляки настороженно отправились в освояси, уверенные в том, что при любом исходе дела обвинения лягут на их плечи. «Люди, которым вы указали путь до школы, они несли с собой что-нибудь?» «Да», — был ответ, — «в сумках через плечо они несли запечатанные кувшины». Их оказалось так много, что было удивительно, как люди умудрялись нести такую поклажу. «В кувшинах держали воздух до жуков», — пробормотал Джейс. «Неудивительно, что они были такие легкие. А потом, когда эти люди добрались до школы, то, наверное, сунули в уши затычки и откупорили сосуды». «Постойте», — Хатин поразила неожиданная догадка, — «я кое-что вспомнила». Градоначальник рассказывал, как к нему приходили какие-то люди и просили, чтобы кто-нибудь проводил их до школы. Возможно, он сможет рассказать о них больше. Есть и еще человек, который может что-то знать, поняла Хатин. Арилоу. Бедняжка Арилоу. Хатин больше не тешила себя надеждой, что сестра прольет свет на судьбу Совета с китайцев или на то, как погибла школа маяка. Поняла уже, и очень хорошо, что своенравная Орелоу не питала интереса ни к занятиям, ни к братьям-скитальцам. Зато за деревней Кисляков она, похоже, следила пристально всю жизнь. Оставался крохотный шанс, что она видела опасных вооруженных незнакомцев, и что талант позволил ей разглядеть больше, чем видели кисляки. Хатин мысленно вернулась в тот день, когда грянул шторм, когда погиб Скейн, пусть даже душой она этому и противилась. Незнакомцы заявились к кислякам ближе к вечеру, примерно в то же время, когда Скейн испытывал Арилоу. Хатин возбужденно встрепенулась, когда припомнила, что Арилоу вела себя страннее обычного, Когда проверяли ее слух, Арелоу не изливалась привычным нечленраздельным бормотанием, она повторяла снова и снова одну фразу: « Джел Джех, что значит кайетимин?» Пришлось повторить несколько раз, прежде чем кислянка поняла. Затем она сплела большие пальцы, а остальными задергала, изображая летящую птицу. Птица, «Птица, стая, лети!» Возбуждение сменилось хрупким и горьким разочарованием. Сейчас за леди Арилоу по всему острову гоняется армия наемных убийц из страха, что она могла что-то видеть или слышать. Но чем она была занята, пока для скитальцев готовили смертельную ловушку? Завороженно точно младенец — она наблюдала за парящими в небе птицами. «Поверить не могу, кисляки так и не возвращают нашу скиталицу», мрачно бормотал Ферат, толкая тачку вниз по склону, в сторону города зависти. «Ей там ничего не грозит», — тихим голосом ответила Хатин. Когда они покидали деревню, две девочки из другой семьи Орелоу принялись вычесывать из ее волос шелуху семян. Глядя на это, Хатин ощутила укол ревности. К тому же, печально добавила она, Арилоу самой хочется остаться. Кисляки приняли ее как свою, спокойно подытожил Джейс. Они бы и нас полюбили, ведь они почти верят нам, однако мы знаем о них слишком много, а это для них опасно. Задержать Арилоу, Лучший способ гарантировать, что мы вернемся с едой. Да, еда, Феррат вздохнул. Где же ее взять? Э -э, думаю, мне надо вернуться в город зависти и переговорить с градоначальником, робко предложила Хатин. Феррат ничего не сказал, но краска сошла с его лица. Я должна, Феррат. Это единственный способ сдержать пеплохода и разузнать больше о тех, кто принес жуков. Градоначальник с ними встречался и, может, припомнит что-нибудь важное или вспомнят другие люди, которые с ними говорили. «Я... я должна пойти туда и все выяснить. Это мой путь. Мы поэтому и пришли сюда. И, мне кажется, надо сказать губернатору, что я готова и дальше носить его подношение мертвым». Ферт, не глядя, взял ее за руку, как бы говоря. «Если решишься на это, то одна ты не останешься». «Рискованно», — задумчиво произнес Джейс, однако сходу отвергать идею не стал. Да и кисляки не обрадуются, если привезем тачку, полную мыла, и скажем «нати вот ешьте». «Да, но видишь ли, они смогут это мыло продать?» «А если не смогут?» Вдруг никому в городе зависти не нужна полная тачка мыла. Э, э, Хатин слабо улыбнулась. Ну, я тут подумала, есть один человек на примете городоначальник. Погоди. Бархатные брови Джейза чуть дрогнули. Значит, ты предлагаешь затащить мыло в гору и отдать его кислякам. Затем они спустят его обратно в город зависти. Мы выкупим его на деньги городоначальника, так, чтобы кисляки на них запаслись едой. Затем мы снова потащим мыло в гору. Они его обратно с горы. Повисла пауза, а потом хитроплеты прыснули безудержно хихиков. Может сработать, — изумленно заметил Феррат, если, конечно, владыка камнилом не сварит нас живьем за такую дерзость. Говорят, ему по нраву все лихое и незаконное, «И если так, то бояться нам нечего». Джейс смахнул слезы и заставил себя улыбнуться. «А ты опасное создание, доктор Хатин». До дворца градоначальника Хатин с Феротом добрались где-то к полудню. Их приняли, несмотря на пыльные одежды и клочья растений в волосах. Градоначальнику проводили Хатин, возможно, потому что именно она в прошлый раз выступала посредником. «Ты жива!» — ликующий, воскликнул коротышка. «Фермеры из горных районов, бегущие на равнину, принесли с собой самые пугающие слухи. Оползни, фонтаны камней из расселен, пар бьет из-под земли, и в нем заживо, как крабы, варятся фермеры. Вас так долго не было, что я уже начал подозревать худшее». Хатин поспешила заверить городоначальника, что жертвенное мыло благополучно передано в призрачные руки предков. А вот известия о забвенчиках стали для губернатора жестоким ударом. В его слезящихся глазах Хатин как будто разглядела жуткое будущее, в котором слуги волна за волной падают на тачки с жертвенными подношениями, присоединяясь к сонму вечно недовольных и неумытых мертвецов. «Но ты и твой друг, э, брат, выжили». «По милости, владыки камнелома», — ответила Хатин, лишь на долю погрешив против истины. «Я... Мне кажется, мы ему приглянулись. А все потому, что он уже давно ни с кем не общался». Ни с кем, кто говорил бы на хитроплёцком. В общем, мы потому и задержались. Владыка Камнелон не хотел отпускать нас. На лице городоначальника отразились удивления и нечто похожее на алчность. Вы говорите с вулканами. Я, разумеется, слышал об этой способности хитроплетов, но думал, что это сказки. И ведь как на грех, мне требуется человек, который был бы с ними в ладах. Так о чем же владыка камнилом с вами беседовал? фера -то продержали в заперти три часа. К тому времени, как вернулась Хатин, он уже метался по комнате, как ягуар в клетке. «Что это с тобой?» Он отступил на шаг и оглядел ее с ног до головы. «Нет, правда, что с тобой?» Он присмотрелся к ее новеньким кожаным башмакам, красной шляпе с тесемкой на широких полях, «Сумки на плече, мальчишечья без рукавки и сорочки с высоким воротником. Я поговорила с градоначальником, и вот это — моя новая маскировка. У него и для тебя такая найдется». «Градоначальник говорит, что раз уж мы отныне работаем на него, то нам нельзя одеваться как бродяги», — Хатин зарделась. «Я... я посланник». «Да уж», — проворчал феррат Хатин стала не просто посланником. На время, пока земли вокруг вулкана остаются опасными для людей губернатора, ей предстояло осуществлять срочные вылазки, доставлять припасы к отрезанному от мира сообществу мертвецов, петляя между лиловыми озерами. В благодарность городоначальник согласился предоставить убежище, забыв о происхождении Хатин и Ферота, Феруту тоже выдали новую одежду. Стоило ему сбрить с острого подбородка отвратительные пучки щетины, как он мгновенно изменился, стал худее и моложе. Он сердито сверлил взглядом спины городоначальника и Хатин, в то время как коротышка вел их по комнатам дворца, «Решаю, чтобы еще такого передать мертвым». «Думаете, что должным образом оснащенный телохранитель-хитроплет мог бы сопроводить торговую экспедицию в другой город мертвых? Что бы ему пригодилось?» «Добрая обувка и одежда», — быстро сказала Хатин. «Возможно, и птицы-слоны, нести поклажу, палатки и провиант, много провианта». Кто знает, когда ей с друзьями снова придется убегать. Может, еще броня? На случай, если в горах завелись духи бандитов. Возможно. Городоначальник остановился у доспеха, шлем которого был снабжен клювом. Его, похоже, ковали для эпиорниса. Над доспехом висел гобелен, изображающий буйнобрового герцога. Он скакал во главе кавалерии щетинищейся лесом сабель, все верхом на закованных в броню птицах. Художник позволил себе вольность, чуть слышно пробормотал губернатор. Как ни печально, птицы в этой броне не то что бегать, ходить не могли. Большой победой было просто заставить их встать. Когда городоначальник вручил хатин, один из своих печатных перстней, и велел пройтись по рынку, чтобы собрать для предков все необходимое, то по его улыбке она догадалась, что это огромная честь. Должно быть всякая честь, как доспех для Ипиорниса, и ею лучше любоваться со стороны. Хатин откашлялась, она не придумала, как подвести губернатора к вопросам, которые хотела задать. «Господин, я тут подумала», «Люди, что приходили и спрашивали о школе маяка, вы вы ведь уже не помните, как они выглядели, да?» «Как они выглядели?» Городоначальник недоуменно выгнул бровь. «Разве же у меня есть время приглядываться к людям?» Это были обычные люди. Руки, ноги, голова, одежда походная. Но хвала небесам, на языке знати они говорили прилично. Я, разумеется, предложил переговорить с объездщиком, но сомневаюсь, что он им помог. Объещик из-за опасностей и открытий последних нескольких дней Хатин почти забыла о загадочной заметке в дневнике Скейна. Как там было? обьещик считает, что владыка Н вернется сразу после дождей. Еще одна ниточка в загадке о гибели скитальцев, ниточка, конец которой в руках у некоего объездщика. А кто этот объещик, господин? Лучший картограф города зависти. Родоначальник выглядел от чего-то раздраженным, но Хатин вряд ли была тому причиной. Вы не могли бы. Не могли бы вы сказать, где он живет. Живет? «Да как же ему жить-то? Объездчик был скитальцем, и новый я бы и не взял в картографы. Он бы не стал помогать тем людям. Скитальцы ревностно оберегали свою драгоценную школу, а теперь он и вовсе никому помочь не сумеет». Градоначальник замолчал, теребя усы. «Карты. Как думаете, барышня, нашему покойному хитроплету понадобятся карты в торговой экспедиции?» Э, да, да, господин, уверенно ему они пригодятся. Может быть, может быть, мы с другом наведаемся в дом господина объездщика и посмотрим, что у него там за карты. Пять минут спустя Хатин с Феротом пробирались городскими улочками, старательно сдерживая улыбки. Военный покрой одежды Ферота вынудил толпу перед ним расступиться. «Хотя бы сейчас нам ничего не грозит», — пробормотала Хатин, стремясь успокоить и себя, и Феррота. «Как не грозит ничего тому, кто каждые два дня бегает вверх-вниз по склону вулкана». Градоначальник сказал, что дом-мастерская объездчика находится в квартале ремесленников. Туда-то теперь и лежал путь двоих мстителей. Ферот толкал перед собой тачку. Очень скоро стало ясно, что отыскать дом домобъездщика будет нелегко. Квартал ремесленников был огромен, куда крупнее того же Погожего. Хатин и Ферат этого не знали, однако годами город зависти манил к себе лучших ремесленников и искусников со всего острова. Градоначальник был просто одержим нуждами предков, и потому изысканных подношений для мертвых на продажу предлагалось великое множество. Не одни только искусно нарисованные векселя мертвых разного достоинства, но и предметы роскоши, воспроизведенные в миниатюре. Маленькие портшезы из кости, прекрасные луноликие куртизанки из нефрита, изображенные на пальмовых листьях яства. «Надо, наверное, прикупить чего-нибудь по пути», — шепнул Ферот, — «чтобы не выделяться». Так и поступили, сумев, однако, удержаться и не дать внезапно появившимся деньгам скружить себе голову. Платить за приобретение, конечно, было не нужно, но все это добро предстояло толкать в гору. Наконец они отыскали улочку, вдоль которой флагами висели карты. Дом объездчика оказался самым большим, его легко было узнать по висящему над дверью щиту. На нем была изображена голова взнузданной лошади. Феррат отпер тяжелую дверь, и двое мстителей заглянули внутрь. Видно было, что тут жил сильно занятой и не очень опрятный человек. Со стропил свисали готовые карты. Всякая плоская поверхность была завалена недорисованными схемами и заставлена пестиками и ступками в разноцветных потеках краски угольными стержнями, чернильными склянками и пальмовыми листьями. В дальнем конце комнаты громоздились сложенные, как тюки сена, стопки бумаг. Карты были составлены с точностью, какую мог позволить себе только человек, способный воспарить над окрестными землями. Сама же работа была выполнена с невероятным для скитальца мастерством, а значит, объездщик хорошо владел собственным телом. На одной из карт на переднем плане был изображен орел, как если бы смотрящий глядел на землю мимо него, сверху. У Хатин закружилась голова. У низенького мольберта стояло ветхое деревянное кресло. Хатин провела по нему рукой и подумала, что объещик, наверное, сидел за мольбертом, отправив свое зрение в полет и на ощупь зарисовывал увиденное. Ферод достал из общей кучи связку пергаментных листов. Тут одни изображения камнелома, вид сверху, и все одинаковые. Зачем столько одинаковых карт? Может, это пользовалось особо хорошим спросом? Может. Постойка. Последовала долгая тишина, нарушаемая только шуршанием пергамента. Постойка. Они не совсем одинаковые. Подойди сюда, глянь, вот. Хатин подошла, и Ферат указал на правый нижний угол самой верхней в стопке карты. Видишь подпись? Это числа. А символ перед ними означает, что числа — это дата. Похожая подпись была на бумагах, которые мне выдали, когда я вышел из тюрьмы. Получается, на каждой карте стоит дата, и она всегда разная. «Теперь взгляни сюда». Ферд перевернул стопку карт, а затем взял ту, что оказалось сверху. Камнелом среди радужных озер щерит в улыбке цепочку связанных щербатых кратеров, похожих на приоткрытые створки устрицы. Ферд ловко перелистнул следующую карту и еще одну, и еще, и еще, и так далее. На глазах у Хатин губы и створки постепенно раскрывались все шире, а склон вулкана покрывался крохотными трещинами и бороздками, ползущими вниз. «Стой!» «Видеть, как вулкан меняет форму, для нее было слишком. Что это значит, Ферат?» «Не знаю». Другие стопки карт точно так же отображали изменения вулканов. Одинаковые с виду карты – Сменяя друг друга, являли глазу едва заметные перемены в облике гор. На десятках изображений одна только скорбела оставалась неизменной, но потом и ее кратер вдруг расширился. На склонах повелителя облаков появились новые крапинки, да и клык гора покрывалась непонятными пятнами, точно битый фрукт и некоторые из них имели подозрительно ровные прямоугольные очертания. Изображения копьеглавы по большей части были неразборчивы из-за облачного венца. Однако, вглядываясь в угольную штриховку, глаза Хатин все же уловили в пределах кратера легкие перемены, игру света и тени. Кое-где ей даже привиделась туманная выпуклость вроде головки одуванчик. Может, это ничего и не значит, предположил Ферд. Разве странно, что вулканы во сне ворочаются? Впрочем, убедить ни себя, ни Хатин ему не удалось. Оба покидали дом объещщика с некоторым облегчением, хотя ничего нового узнать не удалось. Все случилось, когда они заперли за собой дверь. Двое мужчин, что били баклуши у прилавка с молокура Внезапно скрылись в толпе. Раздался вопль, и они снова показались, таща за собой извивающуюся сучащую ногами и царапающуюся женщину, худую, как тростник. Обшитая бисером шляпа котелок, слетела у нее с головы, явив всем выбритый лоб. Толпа отпрянула угрожающе зароптав. Все поняли, что это хитроплетунья. На мгновение взгляд Хатин затуманился, когда она вспомнила пляж в темноте, усеянный смертоносными искорками далеких факелов. Однако толпа не спешила смыкаться из уважения к людям, что прижимали женщину к земле. Хатин узнала их, они были из отряда ловчих, из гиблого города. Но, конечно, городоначальник обзавелся хитроплетами посыльными и распустил своих наемных головорезов, позволив заезжим свободно охотиться в городе. Один из мужчин упер колено женщине в спину и связал ей руки бечевкой, а потом вдруг, к собственному немалому удивлению, отлетел назад и грохнулся в пыль, хватаясь за нос. Второй тут же вскочил на ноги, но оказалось совершенно напрасно, бараний окорок, просвистев по широкой дуге, Соданул его в висок и снова опрокинул в пыль. Воздух на рыночной площади ощутимо сгущался, потрескивая от напряжения во взглядах, которые разом уперлись в феррата. Он стоял над связанной женщиной с бараньим окороком в руке. На лице его застыло странное облегченное выражение. «Я падаю», — как бы сообщало оно, — «больше никаких решений». «Я теперь только падаю. Прекрати!» Подбегая к нему, Хатин физически ощущала, как взгляды толпы солью кристаллизуются на ее коже. Задыхаясь в отчаянии, она выпростала вперед руку с перстнем-печаткой, показала его ловчим. Те застыли, так и не успев выхватить ножи. Хатин медленно обвела по кругу рукой, чтобы каждый мог увидеть перстень градоначальника. Мы забираем эту женщину. Голос от возбуждения надломился, и Хатин прокашлялась. Она необходима для работ. И мы, мы резервируем всех хитроплетов, каких найдем. Женщина, которая тем временем пыталась выплюнуть пыль и набившиеся в рот волосы, скинула голову. Стоило ей пересечься взглядом с Хатин, и глаза у нее сделались уже не такими дикими. За обеими парами карих глаз тысячи предков скинули щиты в салюте, огласив разделявшую их пропасть молчаливым приветственным криком. Если бы в этот момент кто-нибудь пригляделся к девочке, что стояло у всех на виду, он бы тоже ощутил, как от нее буквально веет морем, уловил бы блеск улыбок через столетия. Но всех заворожил вид перстня, Хатин вновь сделалась невидимкой. Толпа расступилась, и Хатин с Феротом, прихватив еще одну тачку, отправились обратно ко дворцу. Позади тащились пожилой мужчина и его взрослая дочь. Эти без слов вызвались толкать тачку спасенной хитроплетуньи. Ферот обернулся на них и многозначительно глянул на Хатин. Та еле заметно кивнула. Она обратила внимание на плоские и гладкие, как галька, черты лица старика, заметила на подбородке шрамы от кораллов. У ворот дворца небольшая процессия остановилась, и хитроплеты тихо обменялись благодарностями на своем языке. «Вам, пожалуй, лучше вернуться, пока никто не задался вопросом, с чего это вы нам помогаете», — прошептала Хатин. «Вопросы уже всех мучают». Мы перебрались сюда 15 лет назад в поисках работы, да так и осели. Вряд ли нам поверили, когда мы сказали, что прибыли с восточного побережья, из устричной деревушки. А с тех пор, как убили скитальцев, соседская дружба почти сошла на нет. Мы живем взаймы. Если позволите, то мы присоединимся к этому вашему резерву.